Глава 27 А кнех от чего то замешкался. Пыхтел, скрежетал металлом о металл. Бурцев пряткал глаза. О как! Орденский служка-то вовсе и не собирался убивать пленника. Меч торчал в глубоком пазу колодки, а служка вставлял ключ в замок деревянного шейника. Вставил, повернул, замок лязгнул, открылся. А вот теперь пришла очередь меча. Одно движение и две посаженные на наклиния, разбухшие от влаги колодочные половины, развалились, отделяясь друг от друга. Звякнули цепью, грохнули об пол. Плечам стало легко. Натертой шее Свободно. Ту же операцию кнехт повторил и с ножными колодками. Молча отошел к следующему пленнику. К Освальду. Пухленький человечек действовал быстро и уверенно. С тюремным инструментом он оборчаться умел. Бурцев поднялся на ноги. Потянулся, разминая затекшие кости. Глянул из-под на одноглазого спасителя. Брави улыбался. То ли насмешливо, то ли дружелюбно. Так сразу и не разберешь. «Благодарю», — буркнул Бурцев. «Но позволь один вопрос. Зачем ты убил Бенедикта?» «За убийство Бенедикта мне хорошо заплатили». Киллер раскалился еще шире. «Поэтому я его убил». «Понятно. В самом деле глупый вопрос. Можно было и не спрашивать». «А мы...» Зачем тебе понадобились мы? Ровно столько же мне заплатят за вашу свободу, поэтому я вас освобождаю. Хм, и кто платит? Человек, который очень опасается Бенедикта и Хранителей Гроба, и который очень хочет побеседовать с вами. Что за человек? Узнаешь позже. Сейчас у меня нет времени для объяснений. О, Фретта! Бурцев вспылил. Да за кого его тут держат? За игрушку в чьих-то интригах? «Нет, так дело не пойдет. Следовало с самого начала расставить все точки над «и». «Слышь, ты! Как там тебя, Джеймс Бонд?» Джезмонд посмотрел на него с нескрываемым интересом. С испугом даже. «Откуда тебе известно?» Киллер перешел на шепот. «Что?» — опешил Бурцев. «Ты почти угадал мое прозвище». «Какое прозвище?» Он положительно ничего не понимал в британии меня называли банд джеймс банд что значит джеймс банда в драке я один стоил целой банды это было сказано не без гордости и так вполне могло быть на самом деле но банд джеймс банд о мама мия выдохнул бурцев вот так совпадениеется он не знал плакать ему или смеяться Этот итальянский Брави с пиратской повязкой на лице, с кликухой созвучной имени киношного Супермена и с безупречным немецким не лез ни в какие ворота. Мама Мия? Джезмонд, Джеймс Банд еще выше приподнял бровь. «Ты говоришь по-итальянски?» «Нет, мать твою!» Бурцев выругался. Загнуло души. По-русски. Все равно, ведь трехэтажный мат тут никто не поймет. Ошибся. Брави понял. Заметил невозмутимо. Тоже на русском. На древнерусском. Я так и думал, что ты русич. Определенно. Сюрприз здесь следовал за сюрпризом. Да елки-палки! Я-то русич, но ты! Неужели тоже? Вообще-то, я англичанин. Хм, что ж, я рад знакомству, сэр с Джеймс Банд. Я не сэр, мотнул головой одноглазый. Я не из знатной семьи и зарабатываю на хлеб тем, чем брезгуют заниматься благородные господа. «Ну и занимался бы в своей Англии!» – хмыкнул Бурцев. «Сюда-то тебя как занесло!» «В Британии у меня слишком много влиятельных врагов, жаждущих моей смерти. Сам понимаешь, работа такая!» Бурцев кивнул. Он понимал. Профессия наемного убийцы действительно не располагает к завязыванию дружеских отношений. «Мне пришлось покинуть родину. Выполнял заказы за границей». Довелось побывать и убийцей, и телохранителем. Долго скитался по Франции, Германии, Польше, Италии. Но язык! Русский язык! В самом деле, а как же великий и могучий? Во время своих странствий я побывал и на Руси. Пришлось наблюдать за одним князем. Недолго, правда. Но язык русов я все же выучил. Учитель мой, православный монах Растрига, принявший католичество, ругался, кстати, почти так же скверно, как ты. Погоди! «А О каком князе-то идет речь? Насторожился Бурцев. Об Александре Новгородском. Ах ты гад! Вспылил Гаврила. С тех пор, как они заговорили по-русски, высвобожденный из колодок Алексич, внимательно прислушивался к беседе. Теперь вот не усидел, полез в драку. Пудовый кулачище Новгородца чуть-чуть не дотянулся до физиономии брави, а дотянулся бы так точно быть бы одноглазом и безглазом. Джеймс вовремя отступил. В руке Брави блеснул нож. Тебе не терпится испытать остроту моего Кольтелло? Невозмутимо осведомился наемный убийца. Гаврила, спокойно! Бурцев поспешил встать между разъяренным богатырем и бесстрастным Брави. Все уже в прошлом. А ты, Джеймс, тоже будь любезен, убери-ка эту свою хреновину. Коль в тело, или как там она называется? Кто нанял тебя шпионить за князем Александром Ярославичем? Никак не унимался Новгородец. «Бояре-изменники! Купцы! Ливонцы!» «Зачем? И сколько тебе заплатили, Иуда?» Вместо ответа надменная усмешка. «Я не желаю разговаривать с тобой, Русич!» Было ясно. Брави сам с трудом сдерживает гнев и вряд ли удовлетворит сейчас навязчивое любопытство новгородского сотника. «Да я!» — совсем взбеленился Гаврила. «Да тебя!» К ним уже спешили встревоженные венецианцы. «Хватит!» сказал — сказал! — рыкнул Бурцев. «Уймись, Алексич! Это приказ!» говорила весь красный злой отступил скрижища зубами. Брави вновь повернулся к Бурцеву. «Я вижу, ты здесь главный. Так, может, назовешь свое имя? Мое-то ты знаешь, уж не ведая откуда». «Василий!» — хмуро представился Бурцев. Затем, хмыкнув, добавил. «Буслаев!» Мол, и мы тоже не лыком сшиты, мистер Джеймс Бонд. А Джеймсом Бондом я тебя назвал случайно. Просто. Знавал я в свое время одного шпиона и убийцу с таким именем. Не лично, конечно, а так. <кхм> Понаслышке знавал. Вот и брякнул на обум. Ну-ну, ладно, не будем об этом. Задумчиво пробормотал новый знакомый. Скажи лучше, за что тебя отец Бенедикт в колодке засадил? А вот у него бы и спросил, скривился Бурцев. Вместо того, чтобы резать. От живого Бенедикта было бы больше пользы, чем от мертвого. Одноглазый пожал плечами. Возможно, только выкрасть его живого, не поднимая шума, не удалось бы. А по доброй воле святой отец с нами ни по не пошел бы. Кстати, не забывайте, сеньор Василий Буслаев. Нам тоже еще предстоит выбираться из этого милого местечка. Бурцев умолк. Да уж, милое местечко. Пробиваться, небось, придется с боем. Взять, что ли, кольчушку штандарт фюрера? Ладно, обойдемся. Стягивать ее с мертвеца долгое дело, а времени сейчас в обрез. Да и кто знает, придется ли эсэсовский доспех кому-нибудь в пору. И бежать в нем неудобно, а от пули все равно не спасет. Он взял другие трофеи. Поднял Вальтер Пенедикта, под мышку шмайсера эсэсовцев-охранников. «Умеешь с ними обращаться?» – поинтересовался Джеймс. Борцев кивнул. «Это хорошо». Бравил был краток. Расторопный кнехт тем временем разомнул последнюю колодку на ногах и едвиги. Пленники быстро обувались и подтягивались к воеводе. Один из МП-40 Бурцев вручил самодзяну. Освальд и Дмитрий взяли мечи тонских рыцарей. Венецианские гвардейцы глазели на освобожденных узников с любопытством. Даже пытались улыбаться. Улыбки, однако, выходили вымученными и неискренними. Джеймс и кондатер что-то обсуждали с кнехтом. Бурцев прислушался к немецкой речи. «Что с ключами?» спрашивал начальник венецианской стражи. Кнехт снял с пояса гремящую связку, отстегнул два ключа. Этот от внутренней решетки канала, этот от внешней. Лодки. К внутренней решетке привязана одна гондола. Больше загнать туда не удалось. Ладно, будем надеяться, что хватит, буркнул Эллин. Посты. Если плыть под самыми стенами крепости, не заметят. Но на мосту с внешней решеткой дозор. Его никак не миновать. «Орденские братья, хранители?» «Хранители?» «Плохо. Их только двое, и наблюдают они за большим каналом. Можно подобраться с тыла и влезть на мост». «Джезмонд?» Брави кивнул. «Думаю, справлюсь». «Тогда вперед!» «Ты!» — взгляд кондотера уперся в кнехта. «Уйдешь с нами. Тебе ведь не хочется объясняться с хранителями по поводу случившегося здесь?» Кнехту не хотелось. «Интересно, кто же все-таки командует операцией?» – гадал про себя Борцев. «Одноглазый агент 007? Или этот тип в железном колпаке под антику? Или у них тут разделение труда?»